Часть 10. Инновации против стабильности. Как расти на традиционном рынке? Евгений Копьев, генеральный директор издательства Эксмо. Книги часто ассоциируются исключительно с бумажными томами. Нередко их относят к печатным СМИ. Это создает впечатление, что в жесткой конкуренции за внимание потребителя книги как медиа начинают проигрывать. Так ли это? И как лидеры рынка вроде нас работают с этим на уровне стратегического планирования? Книжный рынок не первый год сталкивается с кризисами. Задолго до пандемии коронавируса случился кризис 2008 года. В результате количество книжных магазинов сократилось. В нашей стране на душу населения приходится на порядок меньше книжных, чем в Европе. А Китаю, где по разным оценкам работает около 100 тысяч книжных магазинов, мы уступаем в несколько десятков раз. Кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, также отразился на нашем бизнесе. Книжная отрасль до сих пор испытывает проблемы. Прежде всего, это снижение трафика в оффлайн-рознице. Канал с 2019 года потерял 20% и сейчас занимает всего 50% в структуре книжного потребления, а также жесткий дефицит полиграфических мощностей, увеличение цен на бумагу и, как следствие, рост себестоимости производства и подорожание книг для конечного потребителя. Тем не менее, несмотря на многочисленные ограничения и угрозы, мы видим новые возможности, которые позволяют нам заложить рост выручки в 2024 году выше рынка на уровне 15%. Первое. Составляющие успеха. Сегодня книжной отрасли приходится конкурировать за время потребителя. Это неравная схватка, ведь онлайн-платформы обладают комплексом инструментов для удержания пользователя внутри своих сервисов. Однако книги – особый вид контента, необходимость в котором не пропадает. Чтобы обеспечивать конверсию читательских запросов в качественные книжные продукты во всех возможных форматах, Нашей компании приходится трансформироваться из традиционной в технологическую. Причем это касается всех функций, включая HR, редакционные блоки и маркетинг. За счет чего это происходит? Я выделяю четыре критерия успешного развития. Первый – правильная стратегия. Второй – система управления. Третий – команда. Четвертый – постоянное развитие. Второе. Стратегия. В основе стратегии читательский запрос и сам читатель. С ростом сегмента цифровых книг мы знаем о нем еще больше. Например, дочитываемость того или иного произведения, своеобразный UX-анализ книги. Данные о читательском поведении мы получаем из разнообразных источников, и на основе анализа этих данных запускаем новые издательские бренды, работаем с упаковкой, определяем растущие ниши и даже формируем новые, более узкие тематические и жанровые направления. Одна из важных метрик — читательская активность в разных возрастных группах. Наше издательство как лидер рынка уделяет огромное внимание росту читательской аудитории, комплексно продвигает книги как категорию и популяризирует чтение. В год у нас выходит более 10 тысяч наименований книг что составляет более 4 миллионов экземпляров. То есть мы выпускаем около 30 книг каждый день. Благодаря переориентации на продукт от читателя, мы вывели на рынок новые большие издательские бренды. В нонфикшн-литературе это «Бамбура», в художественной «Инспирия», в подростковой литературе это Freedom и Likebook, Fanzon для литературы в области фантастики, Хлеб-соль для кулинарных книг и мы каждый год увеличиваем количество импринтов. В результате смогли больше помочь читателю с выбором книг из огромного количества наименований. В то время как гиганты, подобные Netflix, инвестируют огромные средства в рекомендательные сервисы, мы пытаемся создать свои инструменты с физическими книгами. И это приносит свои плоды. Грамотно выстроенный книжный импринт позволяет выделить контент на полке в реальной и онлайн-среде. Сильный издательский бренд работает и на потребителя, и на обладателя авторских прав, и на команду. Но вопрос качественного рекомендательного книжного сервиса у нас тоже стоит в приоритете. Таким образом, читатель стоит в центре стратегии издателя. А ключевым вызовом для нас становится инфраструктура, обеспечивающая сбор и анализ данных о потребителях, федеральные исследования, поисковые запросы, данные продаж собственной розничной сети, сервисы анализа продаж маркетплейсов – это только часть источников, которые сегодня необходимы для выпуска и дистрибуции книг. Знание потребителя позволяет максимально эффективно сформировать издательский портфель и управлять им. Сейчас каждая единица контента воплощается в нескольких форматах – и в бумаге, и в цифре, что предоставляет читателю выбор среди множества позиций интеллектуальной собственности. Он сам решает, сколько денег и времени потратить конкретно на этот продукт, купить ли подарочное издание или серийный дешевый покет, прослушать аудиоспектакль или краткий конспект по книге. И все это по одному наименованию. Ежегодно мы обновляем подобную стратегию по каждому из направлений работы во всех сегментах. Обновление стратегии с подобным анализом рынка и каждого сегмента и микросегмента всегда позволяет найти новые возможности и идеи. Третье. Система управления. Почему конкурентам сложно нас победить? Потому что у них в основном работают универсальные сотрудники. Сегодня такой сотрудник занимается книгами по православию, завтра по психологии, послезавтра по науке. Это плохо работает. В Эксмо люди годами работают в своей нише и глубоко ее знают. Ключевое преимущество и необычность нашего подхода в том, что бизнес разбит на мелкие ниши, каждую из которых ведет специальная команда, всего их около 40 в издательстве. Команда отвечает за результаты продаж и прибыль по нише. То есть нам удалось связать работу творческих людей с конкретными финансовыми показателями. Мы делегируем принятие решения по книге, нам важен итоговый результат, читают ли книгу или нет. Как генеральный директор я утверждаю только большие проекты, которые требуют серьезных инвестиций. Все остальное мы отдали директорам редакций, руководителям отделов. Это позволяет быть гибкими, быстрыми, глубоко работать в сегменте. Здесь же мы применяем систему KPI и Performance Management. У каждого сотрудника есть ключевой показатель эффективности. Мы четко проговариваем наши ожидания, при этом обеспечиваем простор для роста внутри компании. Редактор проходит порядка 7-8 позиций, от младшего редактора до начальника отдела, с четким описанием должностных обязанностей и достижений на каждом уровне. Поэтому многие сотрудники сделали впечатляющую карьеру в издательстве. На старте придерживаемся философии «up or out». Не все проходят этот фильтр, но остаются те, кто готов постоянно расти. Следить за динамикой помогает годовая оценка эффективности. Анализ компетенций сотрудника. Складываем финансовые результаты с анализом компетенций и анализом по книгам и принимаем решение о продвижении. Дивизиональная структура в бизнесе позволяет формировать специалистов формата ⁇ Продюсер ⁇ Всегда привожу пример группы ⁇ Ласковый май ⁇ Их одновременно было 13 по стране. Пить не надо, важно, чтобы все крутилось вокруг них. В этом задача продюсера. Точно так же у нашего редактора. Должно быть много авторов, переводчиков, чтобы выпускать до 5-10 книг в месяц. Это непростая работа, но когда человек учится, набирает ритм, у него все получается. Система позволяет активно расти и масштабироваться. Задача найти нишу, поставить на нее правильного человека, и это становится главным драйвером для развития компании. Вторая особенность нашей системы управления в том, что мы много тестируем, но с предельно подробным анализом результатов. В год в издательстве выходит около 5000 новых наименований книг. Из них 30% — тесты с определенным риском. Ни в одном другом бизнесе нет такого количества инвестиций на пробу, но у нас такой подход работает. При этом во многих нишах мы занимаем 40-50% рынка, но все равно растем. Четвертое — команда. Кроме стандартных требований, таких, например, как вовлеченность, при подборе команды у меня есть два жестких критерия. Первый – проактивность. Действие в условиях неопределенности, готовность предлагать решения, независимо от сложности ситуации. На собеседовании в Эксмо всегда задаем вопрос, каким вы видите свой первый рабочий день? Есть два ответа. Мне расскажут, покажут, вызовут, познакомят, или я все узнаю, разберусь, Выясню, встречусь, познакомлюсь сам. Мы выбираем людей, придерживающихся второй позиции. Критерий второй. Ответственность и внешний локус контроля. Это хорошо иллюстрирует анекдот. Человек в пустыне внезапно спотыкается и восклицает. Что за негодяй поставил сюда этот столб? Даже в пустыне он ищет виновного. На собеседовании мы всегда спрашиваем, почему человек на вашей позиции может быть неуспешен? Два популярных ответа – начальник плохой, компания или среда неподходящая, либо человек говорит, что ему может не хватить компетенций, знаний, умений, а значит он готов развиваться, нам это подходит. Два довольно жестких правила позволили нам сформировать правильную культуру и надежную команду, которая растет и показывает высокие результаты на протяжении многих лет. В частности, для примера, мы выходили на рынок путеводителей с нуля, у нас не было ничего. Сейчас мы де-факто лидеры в этом сегменте. Кроме этого, мы ежегодно измеряем вовлеченность команды с помощью независимого агентства и постоянно анализируем и улучшаем этот показатель. По результатам 2023 года издательство Exmo заняло второе место в рейтинге крупных компаний Headhunter по привлекательности для сотрудников. Пятое. Постоянное развитие. Постоянное развитие достигается несколькими способами. У руководителя подразделения в рамках годовых приоритетов всегда стоит задача развивать и непрерывно улучшать работу и наш продукт. Кроме того, в KPI практически у каждого сотрудника включены инициативы по развитию. Так в издательстве рождается большое количество новых идей. Благодаря этому мы выстраиваем траекторию инновационных изменений в компании, которые создаются коллективом. Мы также разработали специальный проект «Долина Эксмо», в рамках которого рассматриваем все новые идеи по развитию компании и помогаем лучшие из них внедрять. Кто-то может возразить, что при подобном подходе теряется фокус на текущих задачах. И тогда я привожу пример Amazon, где каждый день на главной странице тестируется больше тысячи гипотез. Поэтому умение генерировать и тестировать большое количество гипотез и тем самым формировать навык команды быть гибкими и отзывчивыми на внешние изменения – одно из самых важных качеств в современном бизнесе. При этом скажу, что не все сразу получается. Но мне нравится, что с каждым днем, месяцем и годом мы двигаемся вперед, непрерывно обучаясь в процессе. И рано или поздно достигнем своих целей. А потом поставим перед собой новые, еще более амбициозные.